Доктор Всезнайка Жил-был однажды мужик-бедняк, по прозванию Рак. Привез он на двух валах воз дров в город и продал тот воз доктору за два талера. Доктор, расплачиваясь с ним за дрова, сидел за обедом. Увидал мужик, как тот отлично ел и пил, и позавидовал ему, подумав, «Хорошо, как бы я мог доктором быть». В этих мыслях он постоял-постоял,